Глава 37. Долгые проводы, лишние слезы. Полиция изъяла все записи и вместе с задержанными покинула дом. Сыщики тоже собирались домой. Говорить было нечего, да и не хотелось, если честно. Единственный, кто пошел прощаться с хозяином, был Алексей. «Мы улетаем». Хотя прошло уже три часа с завтрака, который стал рубежом для этой семьи между счастьем и горем, но Виктор по-прежнему сидел в своем кресле в гостиной и смотрел в одну точку. «Я, конечно, не психолог и не могу давать вам советы, но послушайте человека со стороны. У вас через шесть месяцев родится внучка, маленькая девочка, которая уже через год будет учиться ходить, цепляясь за ножки стульев». А еще через год это чудо в как будет бежать к вам с криком дедуля. Простите, невестки, ее ошибки. Думаю, у вас в молодости их было не меньше. Представьте, если бы вас не простили и на всю жизнь повесили на грудь табличку с надписью «Позор». — У меня так и было, — грустно сказал Виктор. — Мать не смогла мне простить Родькину смерть. Тем более, вы, как никто, знаете, как это больно, когда изменить ничего нельзя, то надо идти дальше. Надо уметь прощать людям их ошибки, поверьте мне на слово. Те, кто совершил проступок, не всегда плохие. Возможно, они просто ошиблись. Виктор очнулся от слов Алексея, словно от пощечины. — Это что? Я и Костика с этой мамашей должен простить тоже, — захрипел он. — Их не обязательно спокойно ответил Алексей. Начните с Эмма. Она сама жертва своих родственников. Поддержите Луизу, помогите бедной Василисе пережить это. Вы по-прежнему нужны своей семье, очень нужны. Алексей развернулся и пошел к двери, решив больше не жалеть этого большого и умного человека, уверенный, что сделал все, что в его силах. Но уже открыв дверь, где на большом крыльце его ждали друзья, он обернулся и все-таки дал еще один совет. Эмма любит вас. Очень давно любит. Но из-за матери боялась сближения. Боялась, что то воспользуется вашим родством и заставит дочь тянуть из вас деньги. Она не тратила ни копейки из денег, что вы ей давали. Неужели вы не замечали, как просто она одета, как скромно живет? Она все до копейки складывала, зная, что мать вернется, надеясь откупиться от нее, чтоб только вы не пострадали. Когда она попросила устроить мать в ваш дом, то была уверена, что та взялась за ум на старости лет и хочет спокойной жизни. Эмма даже не предполагала, что ее мать с братом готовит. Сейчас препятствий нет. Будьте, наконец, счастливы разрешите себе это. Все закончилось, а жизнь продолжается. Альберт Эйнштейн говорил, жизнь как вождение велосипеда. Чтобы захоронить равновесие, ты должен двигаться дальше. Так что вперед. Помогите своим близким. Им, возможно, сейчас труднее, чем вам. Владивосток провожал четверых москвичей голубым небом, солнцем и теплым ветром, будто не было вчерашнего страшного шторма, убийств, предательств и разбитых судеб. Словно это все приснилось четверым таким разным, но уже таким родным людям. Только привкус соли на губах Напоминал, что это была реальность. Владивосток. 3 октября 2019 года. А где-то в пригороде города, на отдельном острове, начал новую жизнь красивый дом. Он тоже пережил три страшных дня. Он много нервничал и переживал. В самые страшные моменты ему даже хотелось зажмурить глаза или закрыть ладошками уши, чтобы не слышать и не видеть этих ужасов. Правда, в последний момент он вспоминал, что нет у него ни глаз, ни ладошек. Сегодня произошло чудо. Вместе со штормом черная пелена лжи, что накрывала дом в последнее время и не давала нормально дышать, спала. Ложь, словно закончив свой срок годности, растворилась в воздухе и перестала существовать. дом теперь знал что все будет хорошо. Ему об этом поведал молодой человек со старинной картины. Он рассказал Дому, что у каждой уже есть свой срок годности, и ей обязательно придет конец. В этом чудесном мире все тайное всегда становится явным. И Дом почему-то поверил ему. Взгляд у молодого человека в старинном берете был такой, что казалось, он смотрит откуда-то из вечности, оттуда, где все известно. Оттуда куда уходят люди, когда умирают. Он рассказал Дому, что художник, который его писал, был не просто человеком. Он был гением и в каждую картину вкладывал частичку своей души. От этого его творения были словно живые. В эту же картину получилось вложить чуть больше, наверное, потому что это был автопортрет гения. И вот уже более 500 лет Душа художника смотрит на этот мир с картины и грустит. Согласитесь, скучно смотреть кино, когда знаешь, что будет дальше.